Жареный петух – птица мудрости. Нет такой плохой ситуации, которая не могла бы стать еще хуже. Расширение закона Мерфи, сделанное Гаттуза. В мифологическом словаре можно найти описание мифологических птиц – сирина, алконоста и гамаюна. Им приписываются разные качества – В частности, считается, что Сирин — птица мудрости. Может быть, так оно и было в незапамятные времена, но потом все изменилось. В последние века нашей истории, в течение примерно так лет тысячи, птицей мудрости на Руси был жареный петух. Именно он олицетворяет мудрость русского народа. Иногда действие его описывается иносказательно. Гром не грянет, мужик не перекрестится. А что именуется громом? Это он, мощный и точный клевок жареного петуха. Или вот это, нужда научит пироги печь. Это точно, научит. Под нуждой тут имеется в виду тоже он, жареный петух. Однажды, при обсуждении какого-то только что случившегося события, для нас совершенно несущественно какого, один мыслитель изрек. Россия вступила в войну, будучи к ней не готова. На что его собеседник, человек, видимо, более широкого и практического ума, возразил, а к чему Россия вообще когда-либо была готова? Вопрос еще шире. Россия бывает не готова, Крутому повороту истории, потому что ее политики и народ не думают о ходе истории. Но ведь не только об истории не думают. Перечень научных дисциплин и целых наук, о которых никто не думает, весьма обширен. Никто не думает о климатологии метеорологии, теплотехники, географии, биологии, геополитики, экономики, науки управления и так далее и тому подобное. А что получается в итоге? Как? Каким чудом наш народ все-таки выжил и построил такое государство, равного которому не было и даже сейчас нет? Как победил всех претендентов на мировое господство как приобрел наследство чингисхана ответ один чудес не бывает и помог нам вполне реальный жареный петух как наше государство смогло собраться с силами в 1943 году когда мы уступали соединенной западной центральной европе по населению вдвое а по промышленности в четверо Да, конечно, был Сталин, кто спорит, но в 1941-м-то тоже был Сталин, чего ж не хватало, а жареного петуха? Разве могло тут обойтись без вмешательства его родимого... Как после долгой свары боярских клик, которые между собой-то воевали польскими и шведскими войсками, расплачиваясь русскими землями, когда вся Россия превратилась в пепелище, как же все-таки народ сплотился вокруг новой династии? Как после этого на несколько сот лет выключили Польшу, а потом и Швецию, из европейской истории? Помним-ка поподробнее, к чему Россия пришла в результате Годуновской оттепели. Цитата. «А в Кремле при свете зарева бодрствовали и рассуждали вожди их, ляхов, что делать. Там еще находилось мнимое правительство российское, знатнейшими сановниками, воинскими и гражданскими». Ужасаясь мысли желать победы и иноплеменникам, дымящимся кровью москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа, или не веря успеху восстания, Мстиславские и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии. Тем ревне с ней действовали изменники ожесточенные, прервав навеки связь с отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскую злобою и жаждую губительства, они сидели всей ночной думе ляхов и советовали им разрушить москву для их спасения. До самой ночи уже, беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостью победителей возвратились в Китай и Кремль любоваться зрелищем ими произведенным, бурным пламенным морем, которое, разливаясь вокруг их, обещало им... «Безопасность, как они думали, не заботясь о дальнейших вековых следствиях такого дела и презирая месть россиян. Наконец везде утихло пламя, ибо всё сделалось пеплом, среди коего возвышались только черные стены, церкви и погреба каменные. Сия громада золы в окружности на двадцать верст или более».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 Крепко тогда, в 1612 году, клюнул россиян жареный петух. Надолго после этого ума хватило. Во все летописи, да и в память народа навечно внесли не только имена героев — Липунова, Палицына, Пожарского, но и перечислили поименно легкоумных вельмож, малодушных невольников и гнусных воров и изменников, как проклятого Салтыкова. Но любой запас даже народной мудрости кончается. Нужен новый. Если не думать головой, то приносит его он. Он — спаситель нашего государства. Что же вызвало сейчас... На рубеже тысячелетий новые явления жареного петуха. Как он узнал, что требуется его вмешательство? Вызвали его слова «конкурентоспособность» и «твердая валюта». «Посмотрите в вышину! Вон он кружит над нами на своих мощных, отливающих бронзой крыльях». Его круги все ниже, ниже. Спросим его, что же ты вьешься, жареный петух? И почему к тому же с восточной стороны? «Азия тут ни при чем», — склекотом ответит он, «а потому с восточной, что повернута Русь лицом на запад. Так откуда же мне заход делать? Знаете, каков мой обычай?» вы знаем, хорошо клюнет Москва 1996-1999-2000 годы.